перемена климата. Виктор Давнар, или попросту Вива, подрастал как на дрожжах, мечтая командовать обязательно броненосцем, а омлажавая маман поговаривала, что ее дамская жизнь требует самого активного продолжения. Дети подрастают, теперь в самый раз подумайте о себе. Александра Михайловна завела себе пожилого поклонника в лице капитана второго ранга Шмидта, пребывавшего в заслуженной отставке, Этот веслоусый и хмурый моряк, чем-то похожий на престарелого швейцара из богодельни, внушал своему будущему пасынку вивочки. Ты как раз годишься для морского корпуса, где тебе мгновенно устроят такую хорошую трепку, от которой любой Иванушка-дурачок становится мудрей Канта или там Гегеля. Вообще-то, если где и жить человеку, так только подальше от берегов, чтобы не видеть этих всех мерзостей, творящихся на земле». Этот моряк не будет иметь никакого отношения к нашей истории, а упомянул я о нем лишь потому, что мадам Давнар вскоре предстоит именоваться мадам Шмидт. В этот период жизни Александра Михайловна, как и положено невесте, даже похорошела, справедливо считая, что солидная пенсия отставного моряка позволит ей держать свои сбережения в неприкосновенности. Как раз во время сватовства Шмидта, видевшего на земле одни мерзости, Мадам Давнар однажды вызвала Ольгу Палем на многозначительный разговор. «Вы догадываетесь, — авторитетно заявила она, — что моему Сашеньке предстоит еще долго влачить жалкую жизнь студента. А жизнь эта слишком переменчива. И потому не лучше ли вам, моя милочка, заранее подумать о своем будущем?» Ольга Палем не сразу сообразила, к чему это зловещее прелюдия, но в словах госпожи Давнар она распознала подоплеку каких-то дальновидных предостережений. «Неужели ее использовали только за тем, чтобы сынок не тратился на визиты в заведении Фанки и Дельгейм?» «Стараюсь оставаться спокойной». Ольга палим естественно, спросила, «Разве я мешаю вашему сыну учиться?» «Здесь, в Одессе, вы не мешали, и даже напротив», — уклонилась от прямого ответа мать. «Но в столице совсем иной мир, преисполненный всяческих забот, и мне будет жаль, если вы испытаете некоторые, как бы сказать, пожалуй, разочарование Ольга палим заявила, что не тащит ее сына под венец, а сейчас живет не столько надеждами на будущий брак, сколько настоящей, хотя и безбрачной, любовью. «Любовь, святое чувству, никто не спорит», — вздохнула Давнар. «Но, к сожалению, одной любовью вы сыты не станете. Сашенька еще молод, и многое в его жизни может перемениться, его планы, его настроение. Вы же знаете, он загорелся ехать в Петербург для изучения медицины, а вы...» Над головой мадам Давнар в клетке запела канарейка. Что я? Прошу, договаривайте. Неужели вы согласны ждать его много лет? Нет, не согласна, горячо возразила Палин. И, конечно, поеду за ним, ибо без меня ему будет трудно. Александра Михайловна поджала губы, раскачивая над собой клетку. Конорейка сразу притихла. На что вы претендуете, моя дорогая? Голос ее посуровил. Мне совсем не хотелось бы касаться этой темы. Но ваша репутация не ахти какая, и в Одессе нет даже дворника, который бы не ведал об источнике ваших доходов.